Глава третья. Тайный наблюдатель. Захар. Я многое в жизни повидал, но что бы такое. Случайно оказываюсь в нужном месте в нужное время. Хорошо, что решил побегать на лоне природы. Не зря, вот не зря. Примечаю супердевочку сразу, как только начинает светать. Не могу не приметить. Выхожу из лесополосы к крутому склону и буквально прозреваю, обнаружив то расположил самой воды вниз по берегу. Она стоит, окруженная нежным светом, жмурится и не замечает ничего вокруг. Издали слежу за тем, как она впитывает утро. Чем дольше смотрю, тем больше убеждаюсь, что в ней все с приставкой «Супер» и фигура, и волосы, и выражение лица. Прекрасная девочка восхищалась природой, а я ею. Некоторые женщины созданы только для этого». Как же хорошо, что я жаворонок, да к тому же поклонник физических тренировок. По утрам люблю задавать своему телу задачи посложнее, валяние на матрасе в разных позах. Тем более, что матрас даже не мой, а гостиничный. Серьезно собираюсь подойти, познакомиться с утренней пташкой. А что? Мне можно, я парень холостой, хотя уже и 29 лет от труду. Каких-то пять минут ходьбы по тропинке вдоль реки, я буду рядом. Она не успеет от меня скрыться. «Подошел, мать вашу. Познакомился. Кажется, меня опередили. Вдруг замечаю, как перед супердевочкой появляются двое придурков. Словно из ниоткуда выпрыгивают, как черти из табакерки. Вначалу даже не замечаю их байка, а ведь слышал гул мотора. Они начинают на нее бузить, а девчонка падает, пытаясь от них удрать. Вроде показалось опытной и так глупо подставилась». На расстоянии чувствую, как ей больно, но хуже того, к ней еще и лезут. Меня передергивает, когда один из этих придурков пинает ее в живот. Со всех ног несусь туда. Я в своей жизни очень много бегал, когда-то даже ставил рекорды, однако сегодня, кажется, двигаюсь как черепаха, тогда как супер супердевочке очень нужна моя помощь. К тому моменту, как вылетаю на пляж с тропинки, идущей вдоль берега, девчонку уже успевают изрядно помять. Морщись от скрежета собственных зубов, я отпихиваю от лежащей на камнях несчастной первого шкета. Он мелкий и, скорее всего, тупой, если не поспешил скрыться, слыша мое приближение. Точно, шкет. Мельком замечаю, что ему лет 18-20, не больше. Второго шкета я буквально отрываю от девчонки, силы отшвыриваю в сторону. Рост и масса тела легко позволяют мне совершить такой маневр. Не зря за свою жизнь провел столько часов в спортзале. В руках достаточно силы. Дальше полонку у меня срывает окончательно. Начинаю пинать у шлепков, куда попадаю. Они уже деморализованные, валяются на камнях и вяло стонут, прикрывая голову руками. А я все продолжаю свою воспитательную работу, никак не могу остановиться. После очередного резкого поджопника другу второй поднимается и, харкнув на камень кровью, бросается к своему драндулету. Даю нового пинка оставшемуся придурку, и тот неожиданно тоже превращается в спринтера. Мчит следом за первым. Я бы помчался следом. Задержал гадов. Чем-нибудь связал для верности, но позаботиться о супердевочке кажется более важным. Она продолжает лежать на камнях, несмотря на то, что ее уже никто не держит. Изнутри скребет мысль, что девчонка могла схлопотать серьезную травму. Женское тело – хрупкая вещь. Бросаюсь вперед, становлюсь на колени, тяну к ней руки, и она отшатывается в сторону и начинает скулить, как будто я собираюсь ее бить. Ничего из-за слез не видит, старательно размазывает их по грязным щекам, И трясется всем телом. Что ты, милая, все кончилось, они ушли и больше ничего плохого тебе не сделают, говорю максимально ласково. Обычно от меня ласковости не дождешься. Я вообще человек, по натуре жесткий. Но на племяшках натренировался, разговаривай с супердевочкой ровно тем же тоном, как и со своей четырехлетней племянницей Ангелиной. Надо же как-то найти подход. Ты в порядке, милая. И надо же, она ведется, поддается ко мне, преданно заглядывает в глаза или печет. «Вы не один из них». «Нет, что ты, милая, нет». «Простого заверения, оказывается, достаточно, чтобы девчонка потянулась ко мне обняла и обняла решила использовать мою белую футболку в качестве жилетки или полотенца, сначала даже не понимаю, чего именно. Неловко обнимаю ее, а самого аж потрясывает из-за переизбытка адреналина и в то же время приятных эмоций от неожиданной близости. Супер-девочку и обнимать супер, кто бы мог подумать». Но это как же она натерпелась, что полезла к совершенно чужому мужику плакаться. Да, я на тебя посмотрю, прошу настойчиво ее от себя отстраняя. Аккуратно беру за подбородок, разглядываю левую сторону лица и морщусь, видя как-то буквально на глазах опухает, а на скуле, ближе к виску, виднеется ярко выраженный след от вдавленного камня с острым краем. Ой, где прорвал нежную кожу тискивая зубы, чтобы не начать ругаться матом. Не хочу пугать супердевочку еще больше. «Как тебя зовут, малышка?» «Яся», схлипывает она жалобно. «Давай-ка подниматься, Яся. Пойдем к моей машине, у меня есть аптечка». Я человек не местный. Прибыл в этот заштатный городишко пару дней назад. Спросил в гостинице, где здесь люди бегают. Меня отправили на стадион. Подрулил сегодня утром туда, не понравилось. И тогда прикатил на речку, решил бегать здесь». «Как хорошо, что машина припаркована неподалеку, минут десять быстрым шагом. Сейчас приведу туда мою супердевочку и буду лечить. Заодно поучать, что больше так глупо не падала, не подставлялась». «Я не могу, нога очень болит». Стонет она в ответ и плюхается, чудесной попкой обратно на речные булыжники. «Я попку сам не видел, но готов поклясться. Меня ожидает открытие похлеще восьмого чуда света». Без лишних слов поднимаясь с колен, подхватываю супердевочку, на руки несу к своей машине. В ясе от силы килограммов 50-55, хотя и высокая. Нежная, трогательная пушинка, совсем еще молодая, никому жить не мешавшая. Как ее можно было топтать ботинками? А если бы я не прибежал? Что бы с ней случилось? Удавили бы прямо там, на камнях? Да, я многое в жизни повидал. Но чтобы так бесцеремонно поиздевались над такой девушкой, это точно впервые.